Вернувшись домой и устроившись в беседке в углу сада, я взяла сканер и по кодам идентификатором просмотрела историю дяди и Игната. Узнала, что Андрей Малых умер около полугода назад, а Игнат перебрался на Микеру к дяде, который жил в городке Битари недалеко от Фера. Сам Игнат работал в Фере курьером в пункте доставки посылок и все еще имел отрицательный брачный статус. Я даже посмеялась такой иронии. Но ну и кто теперь всю жизнь на посылках? В Фере жила и семья Ченли. Он с жадЫ переехал сюда почти сразу после брачной церемонии, и почему-то мне казалось, что и Игнат оказался здесь не случайно. Что-то холодное всколыхнулось внутри и наполнило мысли разрушающей энергией. Ты сам встал у меня на пути, усмехнулась я. Но это к счастью поправимо. Уступать я разучилась и ничего не забыла.